Глава двенадцатая «Что тут происходит?» Я все же вмешалась, пока никто их не увидел. «Селена?» — сестра ойкнула. «А это у нас кто?» Золотой дракон с большой неохотой отлипнул от сестры. В его грубых чертах лица виделось что-то неприятное и неуловимо враждебное. Даже несмотря на теплый оттенок глаз, взгляд был холодным, колючим. Как у зверя, который был готов растерзать свою жертву. И этой жертвой была именно я. Прошу, отойдись от моей сестры. Я сделала уверенный шаг вперед, а заодно внимательно всмотрелась в запястье дракона. Метка на нем определенно была золотая, свитиеватыми узорами и письменами. Однако на Синте никакой метки не было. Сосредоточившись, смогла увидеть нити магической энергии. Желтые и оранжевые сгустки стелились по полу, просачивались в окно. Уносились далеко от дома. Истинная золотого явно была не здесь. Почему? Густая бровь мужчины взметнулась вверх. Эта милая девушка может быть моей истинной парой. Видите, вязь? Дракон театрально продемонстрировался пястья. Вы врете, и настолько откровенно! Мой голос прозвучал уверенно и спокойно. Ваша истинная находится не в этом доме, даже не в этом городе. Я снова взглянула в окно. Энергетические потоки уходили далеко за горизонт. Золотой стушевался, однако довольно быстро взял себя в руки. Вы видите магические потоки? Глаза дракона сузились, превратившись в две маленькие щелочки. Как этому научились? Это ведь эльфийское искусство. Говорить о том, что одним из моих преподавателей в академии был на четверть эльф, я не собиралась. Синтия, подозвала сестру, подойди сюда. Но. Сестра упрямо надула губы. «Ты не станешь его истиной!» Пришлось перейти на более жесткий тон. «Что бы он тебе ни говорил!» Дракон звонко цокнул языком. Взгляд стал еще холоднее, а на широких сколах забурлились тугие желваки. «Ну что ж, старших нужно слушаться!» Мужчина едко усмехнулся, и от этого смешка по всему телу пробежала волна нестерпимых ледяных мурашек. «Рад был познакомиться, моя маленькая леди!» Дракон в который раз улыбнулся, наклонился и поцеловал Синтеи руку. Сестра разомлела окончательно. Если бы я не подошла к ней и не ухватила за руку, она так бы и стояла возле дракона столбом и кокетливо хлопала ресницами. «Небо, о чем ты думала? Меня переполняла такая злость. Я злилась не только на сестру, но и на саму себя. Как я могла оставить ее без присмотра? Что именно нагородил тебе этот дракон?» Сказал, что метка на истины появляется позже. Синтия молчала, закусив губу. Хах, не думала, что угадаю. Неужели ты не знаешь? Я сжала руку сестры сильнее. Что метка появляется у обоих сразу? Я бы могла стать его второй женой. Довольно резко и громко огрызнулась Синтия. Я тут же настороженно оглянулась. В бальном зале продолжала играть музыка, и сестру никто не услышал но мы все равно отошли в дальний угол для надежности. Ты видела, кто он? Не унималась Синтия. Золотой дракон. Ты бы не стала его женой. Я покачала головой, не зная, как объяснить сестре, что такие мужчины ищут в девушках лишь одно – развлечение на ночь. Дальше дело вряд ли зайдет. Я красивее тебя. Прохрипела сестра, глаза ее стали влажными от подступающих слез. И у меня бы все получилось, если бы не ты. Так, все, хватит! Встав на цыпочки осмотрелась. Мы уходим, продолжила, найдя взглядом отца. Папа стоял в компании Клауса, но сейчас мне было наплевать на зеленого. Селена, вот ты где! Папа, несомненно, обрадовался нашему появлению. Клаус Венс! Он указал рукой на дракона. Да-да, знаю, оборвала я, не поднимая глаз на зеленого. «Ты не против, если мы уйдем? «Так рано?» «Синтия, да и я устали. Это все с непривычки». Я натянула улыбку, чтобы папа не беспокоился. «Ну, хорошо, отвезу вас. Но что скажет Оретти «Мой отец не будет против», — подхватил разговор Клаус. «Если хотите, я могу сопроводить девушек». «Спасибо, но нет», — прошипела я. «Селена, будь вежливей!» Папа укоризненно покачал головой. Я просто не хочу отвлекать мистера Венса по такому пустяку. Бал еще не закончился и... Вот именно. В глазах отца сверкнули искры. Я отвезу Синтию, а ты оставайся. Тем более твоя подруга танцует. Будет нехорошо, если покинешь ее, не предупредив. Но мне не верилось, что это предлагает именно папа. Решено. Отец взял под локоток свою младшую дочь. Надеюсь, обратился к Клаусу. «Вы позаботитесь о селении в этот чудесный вечер?» «Разумеется». Улыбка дракона растянулась от уха до уха. «Вы можете мне довериться. Ваша старшая дочь будет под надежной охраной». «Ваша дочь будет под надежной защитой», мысленно передразнила я дракона. «Невероятная самонадеянность». «И это его... прости!» «Ага, спешу и падаю!» Эмоции из раза в раз брали надо мной вверх. И сколько бы я себе не успокаивала, так и не смогла остаться равнодушной. Нужно признаться хотя бы мысленно. Клаус до сих пор мне не безразличен. Поэтому так больно и тошно на душе. Но я реагирую на него слишком остро. Лили заметила. Сколько пройдет времени, когда отец поймет, что меня и Клауса связывало нечто большее, чем учеба в одной академии. А если он уже понял? Я обернулась. Ни отца, ни Синтии в зале уже не было. Может, потанцуем? Мне необходимо держать свои чувства под контролем. Как знать, если я покажу свое равнодушие, Клаус от меня отстанет? Или принести тебе чего-нибудь выпить? И в их доме нужно быть аккуратнее. Отец Лили со своим талантом дознавателя. Придется держать ментальную оборону. Что ни говори, обложили со всех сторон. Выйдем на балкон, просвежимся. Еще сестра подливает масло в огонь. Все же не стоило мне оставлять ее одну. Как пройдут следующие приемы, даже представить страшно. А может плюнуть на все и уехать домой? И в Рейсте Синти можно найти достойную партию. Селена, нет, нет, о чем я думаю. У папы очень крупные проблемы. Все остальное меркнет по сравнению с кражей на складе. И в этом несомненно виноваты драконы. Я осмотрелась. Девушки в ярких платьях, мужчины в парадных фраках и офицерских мундирах, слуги в нарядных ливреях. Все они мелькали перед глазами точно разноцветные стеклышки в калейдоскопе. Лица гостей смазывались, а блеск их глаз превращался в единую линию, бесконечную, сверкающую молнию. Никто не обращал на меня особого внимания, кроме... Сердце неожиданно рухнуло вниз, в холодный, пустой желудок и замерло. На меня в упор смотрел золотой дракон, тот самый, что прижимал к стене Синтию. Взгляд его по-прежнему был ледяным и колким. «Вот его мне еще не хватало! Что ему нужно?» Увидев на лице дракона кривую ухмылку, я отвернулась. «Ты издеваешься надо мной?» Меня обдало горячим дыханием. Издеваюсь? Я слегка отшатнулась. «Собралась меня игнорировать? Только вот у тебя ничего не выйдет. Я приехал, и уезжать больше никуда не собираюсь». «Это угроза или мне показалось?» «Решил стать моим личным привидением?» «Почему же привидением?» Клаус многозначительно хмыкнул. «Я готов стать твоим личным драконом». «Я не люблю тебя и никогда не любил». Поверх слов, которые только что сказал Клаус, наложились слова четырехгодичной давности. И именно они заставили сердце покрыться толстой коркой льда. Равнодушие проползло сквозь ребра и выжалило внутренности. «Говори, что хочешь, но я никогда больше не куплюсь на твои лживые речи». Мысленно огрызнулась я, посмотрев на Клауса. Неожиданно, но его глаза излучали какое-то теплое свечение, как будто где-то там, за ними, внутри разгоралось пламя. Неистовое, бурное и неукротимое. Воздух, наполненный жемчужно-серебристыми тенями, недвижно и безмолвно начал обволакивать меня. Реальность стала хрупкой и неустойчивой. Такой неустойчивой, что достаточно случайного удара вскользь, и она расколется, исчезнет как грезы из полудрема. В глазах человека я четко смогла рассмотреть дракона, покрытого изумрудными чешуйками. И в этот самый момент мне показалось, что что-то изменилось, но я так и не поняла, что именно. По телу прошлась необычная волна, которая подняла волоски на руках и затылке. Ты хотел потанцевать? Нужно было подавить в себе все необычные ощущения. Быстрый подвижный танец. Вот что мне сейчас необходимо.